Эпилог. Полгода спустя, вышагивая босыми ногами по теплому белому песку в белом струящемся платье, я судорожно сжимала за немые пальцами букет с белыми розами. Впереди была светлая арка, украшенная диковинными цветами, а под ней стоял священник в белой рясе. Пройдя мимо трех подружек невесты Блэр, Моники и Аниты, подмигнула им и немного расслабилась. Эти девочки были работниками отеля Марка, а еще они могли стать моими первыми и настоящими подругами. За ними стоял Дэвид Джексон, правая рука моего мужа. Молодой парень лет двадцати семи. Несмотря на то, что он все время ходил в костюмах, я не могла смотреть на него без озорной улыбки. Не верилось, что за внешностью отпетого бабника скрывается мозг размером с коннектикут. "Детка, ты не забыла, кто твой жених, а?" одёрнул меня насупленный человек в лёгкой белоснежной рубашке и в тон ей брюках. Это был мужчина всей моей жизни, Марк Грант. Недавно он сбрил свою бороду и остриг волосы до милого ёжика. Таким образом убавив себе как минимум 5 лет, Он не говорил этого вслух, но пытался выглядеть моложе рядом со мной. Как это могло не влюбить меня в него ещё больше? Я притворно заметалась взглядом между мужем и Дэвидом, а тот для обосей ещё больше посылал мне воздушный поцелуй. А есть время поменять решение, а? Твой заместитель, кажется, не против. Я не успела закончить фразу, потому что в конец потерявший терпение жених притянул меня к себе за талию и, запустив пальцы в мои длинные волосы, накрыл губы своими. Поцелуй вышел совсем неприличный, весьма однозначно указывающий на то, кому именно я принадлежу. Но могу сказать откровенно, что зрелище понравилось всем, кроме священника. Да свадьбы нельзя. Она уже несколько месяцев как моя законная супруга. Э-э, это муж обвёл пальцем пляж и снова притянув меня к себе, продолжил. Всё только в честь небольшой годовщины. Так что продолжайте, пожалуйста. Старик начал свою торжественную речь, а я снова вспомнила, почему волновалась. Вместо стандартных обещаний мы должны были произнести написанные друг другу клятвы. Признаваться в любви своему родному мужчине стало чем-то привычным, так что этого я не боялась. Но вот некоторые новости могли особо его шокировать. Алиса, вы готова? В который раз окликнул меня священник. Пришлось сбросить наваждение и повернуться к Гранту. Если честно, я старательно учила слова и хотела соврать, что умею так красиво говорить просто от природы. Но Сейчас понимаю, хочу сказать по-другому. Под полное обожание взгляд мужчины, я вытащила небольшую белую шкатулку, но решила пока не вручать её мужу. Рана. Знаешь, я всё пыталась вспомнить момент, когда поняла, что ты мой человек. А его нет. У меня просто не было выбора, понимаешь? Как и у тебя. Наше детство прошло вместе, юношество, взросление. Но сама суть в том, что я могла оказаться бездушной стервой, а ты занозой в заднице. Мы бы не ужились, но все равно любили друг друга всю жизнь. Поэтому я хочу сказать тебе главное: спасибо, что ты это ты. Мне не нужно притворяться рядом с тобой, играть роли, что-то доказывать. Мы даже поссориться нормально не можем, потому что в последствии страдает не посуда, а мебель. За спиной зашептались девочки и про свистел Дэвид. Марк послал им предупреждающий взгляд, а затем вернулся ко мне. В его глазах было столько любви, что я не удержалась от повторного признания. Я люблю тебя, Марк Грант. Всегда, сейчас и навеки. Ты тот мужчина, с которым я хочу и могу разделить не только радости, и печали. И кажется, скоро у нас прибавится и то, и другое. Набрав полные лёгкие воздуха, я протянула мужчине шкатулку. Он открыл её со всей возможной настороженностью и тут же завис. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, выпалила не подумав. Видимо, мы слишком хорошо отметили моё окончание школы, дорогой. Алиса. Марк осторожно поднял на меня взгляд в нерешительности. Это то, о чём я думаю? Господи, дай. Чёрт, я на втором месяце, простонала я, обратившись к небесам, а затем погладила живот и прошептала ещё совсем крохотному ребячочку: "Надеюсь, интуицией ты пойдёшь в маму, малыш". Не успела я пикнуть, как Гранд сжал меня своими огромными руками и начал осыпать лицо мелкими поцелуями. Его руки вцепились в мою попу, заставляя висеть в воздухе. Зато теперь я могла глаза в глаза видеть по детски счастливую улыбку мужа, и только тогда смогла выдохнуть. Слава богу, он не против. К черту бумажки! Все еще удерживая меня одной рукой, Марк вытянул из кармана лист и выкинул его на растерзание ветру. Я не умею говорить красиво, малышка, но главное, это знаешь. Только с тобой я ощущаю себя цельным. Только с тобой могу быть и собираюсь не отпускать тебя до конца жизни. А дети? Чёрт, я просто Ты как-то говорила, что не готова к ним, потому что боишься утонуть в бытии. А вот и нет. В бытии тонут только те, чьи пары к нему не готовы. С тобой, детка, мне плевать на трудности. У тебя будет всё, весь мир у твоих ног. Только скажи, благодаря тебе у нас теперь семья. Мужчина положил руку на мой ещё плоский живот и только для меня добавил: "И ребёнок. Господи, из тебя выйдет отличная мамочка. А из тебя жуткий отец". Подколол его Дэвид. "Потренируй свой сердитый взгляд перед зеркалом, брат, иначе ваше чадо будет ходить в памперсах до 10 лет". Зачерпнув ногой песка, я осыпала им Дэвида буквально с головы до ног. И мужчина, закашлявшись, наконец оставил нас в покое. Было так странно смотреть на Марка, который не переставая гладит мой живот, словно в нём скрыто его главное сокровище. И вместе с тем я понимала одно: ещё одна частичка гранта рядом, именно то, что нужно для полного счастья. "Пусть будет дочка, похожая на тебя", мечтательно прошептал муж мне на ушко, а затем, прикусив мочку, тут же не удержался от очередной своей шуточки. Только менее ревнивой. Не могу же я держать в отеле только трёх твоих подруг. Со щерив в глазе, занесла букет над его головой. Но смеющийся мужчина увернулся и отскочил назад. Попытавшись занести руку над ним снова, вдруг оказалась в кольце его объятий. И он уже без тени насмешки едва слышно прошептал: "Спасибо тебе, детка, за всё. За тебя, за малыша, за наши дни, за безумные ночи". За счастье, ради которого я просыпаюсь по утрам. За твои поцелуи, без которых не могу дышать. Ты даже представить не можешь, как сильно я тебя люблю. На берегу молодая парочка праздновала свадьбу. Они то и дело шутили, веселились и целовались, словно увиделись впервые после долгой разлуки. Ресторан "Тёмная жемчужина" располагался как раз напротив места проведения церемонии, позволяя случайным прохожим зачерпнуть кусочек чужого счастья. Или не случайным. Две пожилые пары умудрились сесть таким образом, чтобы иметь самый выигрышный вид на происходящее, при этом скрываясь от случайного взгляда. Может, стоит уже подойти? Столько лет прошло. Да и дело против нас закрыли. С болью в голосе протянула женщина, неотрывно разглядывающая Алису. Её сердце сжималось каждый раз, когда девочка гладила живот и целовала мужа, когда она успела вырасти. Нет, не время. Тем более после стольких операций они ни за что не узнают нас, дорогая. Муж накрыл её руку своей и обратился к друзьям. И всё же они вместе, как мы изначально и предполагали. Разве это не лучшее из всего, что могло быть? Да, мы им не нужны. Не стоит разрушать сказку, дорогие. Обреченно поставил точку в пустых разговорах мужчина, который не мог насмотреться на молодого счастливого мужчину, собирающегося вскоре стать отцом. Да, время летит безжалостно быстро, друзья.